В «Настоящее время!» «Пап, вставай! Мама сказала тебя разбудить, она уже оладушки испекла, я ей помогала, и ты обещал меня сегодня научить плавать. Ну же, вставай!» Руслан открыл глаза, посмотрел на Веру, что трясла его за плечо. «Дурацкий сон!» Подумал он, встал и накинул халат. Вера убежала на кухню, откуда тянула сладким запахом оладушек на меду.